Постскриптум. Но история была бы незавершенной, если бы не еще одна правда, о которой я не имею права умолчать. И не только потому, что мне не позволяет этого внутренний кодекс журналиста, в котором честь и совесть не пустые слова. Есть еще и суд человеческой совести. А потому, как это не тяжело. Как ни прискорбно, но приходится признать. Екатерина Евсеева и Екатерина Проскурина один и тот же человек. Да. Это я когда-то написала статью, причинившую людям такое горе. Это я, поддавшись эмоциям, нарушила основное правило журналистики и встала по одну сторону баррикад, совершенно забыв, что по другую сторону тоже люди и им тоже больно. Это я не проверила, хотя была обязана всю информацию. Оправдание, мол, пыталась, но не вышло. здесь не срабатывают, потому что, выдвинув обвинение, я обязана была отследить историю до конца и в данном случае не только принести свои извинения, но и дать в печать опровержение. Увы, Я этого не сделала. И не только потому, что газета закрылась. Я элементарно на долгие годы об этом забыла. До тех пор, пока волю судеб не познакомилась с семьей Ладышевых. Мне стыдно и больно. У таких ошибок нет срока давности, как нет срока давности у причиненного кому-то горя. В этом вы правы нина георгиевна простите меня простите и за то что по неведению без злого умысла я снова вмешалась в вашу жизнь простите меня сергей николаевич ладышев я была целиком и полностью не права вы были и остаетесь той редкой личностью, которая заслуживает памятника при жизни а не обивание порогов кабинетов разного рода чиновников, чтобы в память о вас разрешили установить мемориальную доску. Простите за тех, кому вы не успели помочь. Очень надеюсь, что это сделали ваши ученики. Простите за сломанную судьбу вашего сына. Ведь он расстался с профессией о которой мечтал с детства, отчасти и по моей вине. Но он достойный сын своих родителей, нашел в себе силы состояться на другом поприще, близком к медицине. И спасибо вам всем за жизненный урок. Теперь мне есть с кого брать пример. Этой публикации я прощаюсь с ВСЗ, которая по-прежнему остается, Моей любимой газетой. Прощаюсь с замечательным коллективом редакции, с читателями. Прощаюсь с журналистикой, которая отдала столько лет и которая мне так нравилась. Решение это зрело давно, и вышеописанная история стала лишь последней каплей, которая помогла понять, пора уходить и начинать новую жизнь. Рано или поздно на пути каждого человека становится его величество выбор. Я свой выбор сделала. Спасибо всем, кто был рядом со мной. Отдельное спасибо главному редактору, который решится опубликовать этот материал. Ваша Екатерина Проскурина.